Расстроганные этими воспоминаниями, хозяин, хозяйка и их дочери все вместе набрасываются на валяющуюся на диване или в кресле Фидельку и чуть не душат ее в своих объятиях, вырывая друг у друга. Собачка, разумеется, в восторге и очень неодобрительно смотрит на гостей, которые не участвуют в этом культе ее лохматой особы. В таких семействах все делается через собаку. Если вы желаете приобрести любовь дочери такого семейства или занять денег у отца, или же побудить мать подписаться на какую-нибудь благотворительную затею, то вам обязательно следует начать с собачки. Пока вам не удастся добиться расположения собачки, вас и слушать не станут. И если крайне избалованная, а поэтому и капризная Фиделька, пренебрежительно отвернется от вас, или, что еще хуже, с рычанием покажет вам зубы, то ваше дело будет безвозвратно проиграно. «Ну, конечно», — скажут потом, когда вы уйдете. «Мы так и думали, что это ненадежный человек. Вот и Фиделька подтвердила это» а у собак такое ведь тонкое чутье, они сразу узнают людей, в самую их душу проникают. «Милая Фиделечка, пойди сюда, мы тебя расцелуем в твою умную головку». А между тем, это искаженное чрезмерным баловством Фиделька когда-то была маленьким, веселеньким, беспритязательным щеночком который не желал ничего другого, кроме того, чтобы сделаться настоящей хорошей собакой и уметь лаять, как его учила мать. Да, жизнь до неузнаваемости изменяет и нас, людей. Мир ведь не что иное, как огромная скрижащущая машина, которая захватывает свои железные безжалостные колеса все молодое, свежее и чистое, чтобы после нескольких поворотов своего сложного механизма выпустить все это назад старым, больным, искалеченным и злым. Взгляните на вашу кошку с ее равнодушным сонным взглядом, с ее медленными, ленивыми движениями и надутым, чванливым видом, и вы с трудом будете в состоянии представить себе, что она когда-то была живым, быстроглазым, веселым котенком, который по целым дням только прыгал, кувыркался, с быстротой ветра носился с места на место, словом, был весь движение, радость и довольство. В самом деле, сколько изумительной жизненности в котятах. Жизненные силы так и кипят в этих крохотных, изящных организмах и рвутся через край с поразительной быстротой котятки неслышно носятся вокруг скачут прыгают поднимаются на задние лапки стараясь передними обхватить все что им попадается на глаза катаются сбоку на бок карабкаются на всякую мебель взбираются под потолок пользуясь для этого занавесками и портьерами, прогуливаются по перегородкам и карнизам и все это с такой ловкостью с такой красотой движений и с таким потешным видом что нельзя не засмотреться на них и самому серьезному человеку. А как забавно они делают первые попытки умывать лапками свои хорошенькие мордочки, стараясь захватить и ушки. Вообще проделывают все точь-точь так, как делает их мать. А первое их мурлыкание, напоминающее пересыпание бисера. Как бессознательно прелестны эти маленькие существа, и сколько в них, повторяю, жизни, стремящейся к движению. Помните ли вы, читатель, когда и мы с вами чувствовали в себе избыток молодых жизненных сил и не знали, куда их девать? Помните, как и мы в одни нашей лучезарной юности тоже были слишком полны жизнью, и вместо того, чтобы держать себя прилично, непременно должны были прыгать и скакать, размахивать руками и кричать, сами не зная, что и зачем. Как мы, в ватагой, носясь в лунные вечера по улицам нашего родного мирного городка, невольно пугали встречных степенных женщин и робких девиц. Как они боязливо прижимались к изгородям, чтобы пропустить нас, а мы, увидев таких трусих, старались еще больше пугать их, к их великому облегчению неслись дальше эх это чудная молодая жизнь! Жизнь, которая своей полнотой заставляла нас чувствовать себя царями земли, которая бурным потоком неслась по всем нашим жилам, которая словно носила нас по воздуху, кружила нам сладкими мечтами голову и толкала нас куда-то вперед, манила завоевать всю вселенную, которая так расширяла наши сердца, что нам хотелось обнять и прижать к своей груди всех обездоленных и угнетенных всех страждущих подавленных непосильным трудом и горькой нуждой которая заставляла нас всех жалеть любить и желать всем помочь да это были великие дни когда жизнь на незримых нежных струнах наигрывала нам волшебные г грезы и мы неудержимо рвались в бой со сказочными чудовищами и страшилищами о которых столько наслышались от наших нянек. умчались на крыльях быстролетного времени эти золотые дни канули во всепоглощающую бездну вечности и мы остались слабыми и вялыми и холодными наши старые кости болезненно ноют наши сердца еле бьются каждое движение становится для нас мучением мы больше ничего не просим кроме возможности спокойно сидеть в мягком кресле перед пылающим камином и выкурить в мире свою трубку. Мы презрительно кривим губы при виде других молодых жизней, так бессмысленно прыгающих и голдящих вокруг нас, нарушая наш покой. Но, Боже мой, как дорого мы бы дали, если бы могли вернуть себе хоть один день этой бессмысленной жизни.